Глава 48. Хозяин Сапфировой горы. Гру. Мы переместили кладку в портальный контур, и Айна улеглась сверху, обвивая камень хвостом и босовито урча. Драконица щедро делилась с малышом ледовой магией, а отъевшиеся за Кимрики орхали рядышком прикрывая ее от шаманов. От этой семейной идиллии на губах невольно расцветала улыбка, но тревожное мевчание Джарванчика быстро вернуло в реальность. Пусть нам и удалось достать яйцо и убаюкать вулкан, завеса по-прежнему была нестабильной, реагируя на каждое мощное плетение. Тоскливо протянула Айна, оплетая малыша последним заклинанием. Перед транспортировкой нужно убедиться, что детеныш хорошо перенес подъем, и ему хватит магии. Ведь мы временно отлучали дракончика от источника силы. «Альен, свяжись с Леди Софикой и передай, что мы достали кладку. Пусть подготовят портал», — попросила хранителя. «Готовность две минуты». Дух умчал исполнять поручение, а я перевела взгляд на Рейлик. «Айна, ну вы закончили?» Нам еще нужно взять капельку магии для Хеймдара. Гр-грр. <clone medicine> Драконица начертила в воздухе кончиком хвоста несколько рун и принялась на распев читать заклинание. Ее утробное гырканье и рычанье сливалось в монотонный рокот, напоминающий шум горного ручья. Это умиротворяло, позволяя перевести дыхание и ненадолго забыть о затаившихся неподалеку шаманах. Во время подъема малыша я ужасно устала и перенервничала. К счастью, перед спасением Йорона у нас будет немного времени для восстановления сил. Главное, чтобы магия резервных кимриков не потревожила завесу». «Не-не, коты изнанки не помеха», — заверила Искра, услышав отголоски моих мыслей. «Их энергия для нее родная». К тому ж, пока они будут нас восстанавливать, мы вырубим все остальные плетения во избежание магического перегруза. Надеюсь. Я осторожно подтянулась, разминая затекшие конечности. Мышцы ныли от напряжения, и безумно хотелось спать. Жаль, мы не догадались захватить с собой термос. Сейчас бы не отказалась от чашечки горячего чая или кофе. Гр-гр! Рычанье Рылик неожиданно сменило тональность, и драконица взмахнула хвостом, привлекая внимание к застывшей над кладкой крохотной искрящейся капельке. Она была размером с миндальной ореха и светилась изнутри, напоминая зачарованную снежинку или осколок хрустального льда. «Это... кристалл смоги, детеныша!» Искра подлетела к драгоценной капельке и осторожно коснулась пальцами. «Перемещаю ее к Хеймдару?» Уточнила, и, получив утвердительное «гр», открыла снежный портал. В это же время слева открылся теневой переход, и оттуда выскользнул Хорхе. Командир выглядел усталым и бледным, но раны следов борьбы я не заметила. Похоже, боги смелости велись, и все обошлось. «Готовы?» Дракон подошел ближе, привлекая меня к себе и целуя в висок. «Да» прошептала, уткнувшись носом в его ключицу. В подземельях не было места для нежности, но эта мимолетная возможность почувствовать родное тепло помогла окончательно собраться и настроиться на ритуал. «Леди софикой господин Ранвар готовы к открытию портала», — отчитался Альен. «Также пришло сообщение от Дамиана и Кортеса. Они открыли тропу владыка, через три минуты будут у пещеры Йорана». «О, а они...» «Запнулась растерянно, посмотрев на хорхи. «Помогут нам удержать вулканы в узде во время ритуала», — пояснил командир. «Учитывая вмешательство шаманов, я немного изменил первоначальный план». «Прекрасно», — облегченно выдохнула, заметив, как по стене пещеры скользнул крупный сапфировый огонек. Верховный Корул пришел за нами, чтобы провести к богам. «Айна, Искра, на позиции!» добавила нехотя, отстраняясь от дракона. «Насчет три телепортируем кладку во дворец и перемещаемся к Хеймдару!» Дождавшись, пока над портальным контуром появится иллюзия Софико, я сняла с шеи кулон Стального Бога и начала отсчет. «Один!» прошептала, жестом подавая сигнал Демонесси. Горгани активировала свою часть амулета и на пальцах показала цифру «два». Рунический круг вспыхнул алым, наполняясь божественной магией. Три! Я нажала на крохотный рубин и пещеру залила ослепительным сиянием, а через миг кладка исчезла в вихре портала. Грррр. Тоскливый рык Айны растворился в рокоте скал. Едва малыш переместился в сокровищницу, вулкан снова оживился и недовольно забухтел. Проклятье! Мысленно прошипела, вслушиваясь в тревожное эхо. Из-за проблем с завесой мы и так отстали от графика. Не хватало еще завозиться с капризным источником. гр Гр-драконица настороженно принюхалась и шмыгнула обратно в магический тоннель. А... Айна сказала перемещаться без нее, перевел Хорхе. Она догонит нас позже, когда договорится с вулканом. А шаманы! мы общались мысленно, но я все равно боязливо косилась на вход в пещеру, словно одно упоминание о темных могло накликать беду. «Оставлять Айну здесь опасно!» — окружившие нас корулы неожиданно замигали, привлекая внимание. «Духи подстрахуют и скроют ее от поисковых сетей шаманов», — пояснила Искра. «Нельзя терять время!» Тревога оплетала удушливым коконом. Я боялась телепортироваться без драконицы, но и отрицать очевидное не могла. Если задержимся, лишимся главного преимущества, и все усилия пойдут прахом. «Хорошо», «Хорошо. — кивнула, подавая сигнал верховному Карулу. «Перемещаемся к Хеймдару». Посланник королина подмигнул мне сапфировым сияньем и растворился в скале но не успела удивиться, как одна из стен стала прозрачной, и вдали заискрился уже знакомый огонек. «Мяф!» Первым в портал шмыгнул бесстрашный кот. Джарванчик в три прыжка догнал верховного духа и помахал нам лапкой. Мы с Искрой и остальными кемриками рванули за ним, а Хорхе подал сигнал Хауку. Маг до сих пор держал щит, прикрывая отступление, поэтому в портал запрыгнул последним. Дальше передвигались очень быстро. У меня голова шла кругом от стремительно сменяющихся пейзажей и нарастающего гула. Чем ниже спускались, тем ощутимее становилось давлением магии и рокот вулканов. И это было не единственной проблемой. На нижних уровнях царила чудовищная жара. Даже воздух казался раскаленным, обжигая легкие при каждом вдохе а мягкие кожаные сапожки нагрелись от камней, щекача пятки похлещей башмачков инквизитора. Казалось, мы бежим по лаве или разгорающемуся костру. «Ай-ай-ай!» — прошипела, подпрыгивая, как ужаленная. Я пыталась чередовать носок и пятку, чтобы обувь не так сильно грелась, но от этого существенно падала скорость передвижения. Искра протяжно заскулила и упала на мое плечо. «Не могу больше, крылья плавятся!» «Аф!» — летящий рядом кот взмахнул лапками, щедро присыпая духа зачарованным снежком. Тот растаял еще в полете, обрушившись дождем на мой рукав, но дышать и впрямь стало чуть легче. «Шарванчик, подсоби еще немного!» — попросила, промокнув лоб платком. По лицу ручьями стекал пот, я с трудом различала дорогу, но жаловаться было некому. Идущим за нами Хауку и Хорхе было гораздо хуже, ведь мужчины еще и колдовали, прикрывая забег от шаманов и попутно координируя наши действия с владыками. Братья ждали на перекрестке источников, оставалось лишь не поджариться по дороге. «Мря, — Мря-мря! — кот от души сыпанул мне за шиворот снега. Я подпрыгнула от неожиданности, чудом не завизжав на все подземелье. От контраста раскаленной кожи и льда сердце заколотилось в бешеном ритме. Тут же закружилась голова, но жара отступила. Я не сразу сообразила, что Кимрик не только уронил на нас с искрой сугроб, но еще и оплел ледовым коконом, помогая пережить спуск. — Спасибо! — икнуло, стряхивая с макушки тающий снежок. — Мяв! сконфуженно отозвался кот. Он не планировал устраивать нам ледовую шокотерапию, но, похоже, вулканы плохо влияли на стабильность магии. Снежный щит дрогнул, подтверждая догадки. На нижних уровнях плетения работали хаотично и непредсказуемо. «Искра...» «Не переживайте. Как только переместимся на тропу владык, магия Дамиана и Кортеса полностью нейтрализует влияние вулканов». Вместо Кикимрика отозвался Альен. «А вот шаманам придется туго». Их заклинания слишком тяжеловесны и лишены гибкости. Им потребуется намного больше времени, чтобы подстроиться под местный фон. «Хвала девяти!» — облегченно выдохнула я. Хорошая новость придала сил и ускорения. До владык добрались за считанные минуты, запрыгнули в их портал и сразу же попали в заботливые лапки кимриков». Коты специального назначения поджидали нас и налетели пушистой стайкой, помогая восстановить резервы. Мяу. Приставленная ко мне трёхцветная кошечка босовито замурчала и легонько коснулась лапками лица, забирая головокружение и одышку, а позади послышалось бодрое мевчание Джарванчика. Он координировал работу кошачьего спецотряда наравне с вожаком, а владыки в это время вплетали в наши ауры своё благословение». С каждой секундой дышать становилось легче, жара отступала. Магия подземелья уже не пыталась раздавить нас, как букашек. А когда Дамиан выдал по бутылочке воды с капелькой бодрящего эликсира, жизнь и вовсе заиграла новыми красками. «Благодарю!» — воскликнула, отца союзникам союзником флягой. И в тот же миг из другого угла пещеры послышалось тихое, но такое родное гр, -гр, -гр «Ох, я ж говорила, наша ледовая красавица любой вулкан отметелит!» «Говорила?» Бодро пискнула искра, встречая драконицу салютом из снежинок. «И вообще, раз уж все в сборе, пора идти в наступление! Покажем шаманам, кто главное в юго в этих подземельях!» Воинствующего Кикимрика дружно поддержал кошачий хор и армия корулов. Духи примчали вместе с Айной и сейчас активно подмигивали со стены потолка, оттеняя своим сиянием вытянувшиеся лица владык. Бедняги впервые видели наш творческий коллектив в полном составе без иллюзий, да еще и не привыкли к специфическому лексикону искры. «Иве, побереги снежинки!» Усталый голос Хеймдара эхом прошелестел по подземелью, пресекая показательное выступление на корню магию все восстановили». «Гррррр!» <рапрот> — отозвалась Айна. Три кимрика по-хозяйски взяли драконицу в оборот, щедро напитывая энергией. Фон от их плетений чувствовала даже я, но, похоже, искренне не ошиблась, говоря, что коты за весе не помеха. Их магия была для изнанки родной, и пока они колдовали, та вела себя тише тени. «Хорошо», — отозвался Хейм. Тогда приготовьтесь телепортироваться на позиции. Мы закончили магический круг. Через семь минут начинаем ритуал. Я невольно поёжилась. Стараниями котов мы быстро восстановили силы, восполнив дефицит магии. Но именно эта часть плана нравилась мне меньше всего. Ведь спасательная операция плавно перерастала в диверсию с подрывом подземелий. «Леди Карделия! Позади раздался голос Кортеса. Погрузившись в размышления, я не заметила его приближения. «Возможно, сейчас не лучшее время, но я хотел бы извиниться за свое поведение». «Извиниться?» – переспросила, уставившись на владыку. «Конечно, поначалу он здорово перегнул палку, пытаясь записать меня в свой гарем, но и я знатно отличилась, приворажив демоническое семейство. Можно сказать, мы квиты». «Обычно я не веду себя с женщинами грубо и не сдержанно». Владыка замер в Леуре от меня и говорил достаточно громко, ничего не пытаясь утаить от остальных. Это приятно удивило. Я не выносила тех, кто пакостил публично, а извинялся шепотом и наедине. «Не знаю, что на меня нашло», — продолжил демон. «Полагаю, вы среагировали на мою связь с Раэли Островов и отголоски ее магии?» — попыталась смягчить ситуацию. «Это не оправдание!» На лицо Кортеса набежала тень. Случай на репетиции и последующий бой дали богатую пищу для размышлений. «Полностью согласен», — к разговору неожиданно присоединился Домиан. «Мы с братом переоценили себя и недооценили коварство врагов. Но я рад, что боги даровали нам шанс все исправить и еще безмерно благодарен вам и вашим коллегам». Владыка на миг замолчал, окинув котов выразительным взглядом. Те сразу поняли, о ком речь, и от гордости распушили грудки и хвосты. А мы благодарны за помощь, — улыбнулась. Извинения приняты. Надеюсь, и вы простите нам маневр с турниром. — О, сей маневр позволил некоторым спуститься с небес на землю, — просиял Кортес. — Почту за честь однажды взять реванш у вашего супруга. Ответ владыки обрадовал и ошарашил одновременно. Я не знала, что Софико рассказала им о нас с Хорхе, но радовалась, что больше не придется врать. «Не волнуйтесь, всю правду знаем только мы с братом и дядя», заверил Домиан, заметив мой растерянный взгляд. «Я бы тоже хотел извиниться за свое недоверие. Вначале я подозревал вас в связи с шаманами». «Понимаю ваши мотивы и не виню», кивнула, рада, что все прояснилось. Возможно, перед боем этот разговор и впрямь был не слишком уместен, но с души будто камень свалился. Я больше не сомневалась в демонах и знала, что во время ритуала могу на них положиться. Грур! подкралась незаметно, проскользнув между братьями и по очереди обняв каждого хвостом. Айна, как же я рад твоему возвращению! Тепло улыбнулся Домиан, обнимая драконицу за мордочку и целуя в нос. Кортес отреагировал скромнее, но по взгляду было заметно, как сильно он скучал по своенравный рейлик. «Так, господа демоны, драконы и принцессы!» В семейную идиллию вьюгой ворвалась искра. «Я все понимаю и рада массовому примирению, но у нас там шаманы недобиты и Йоран не спасен, а время, между прочим, идет на снежинки!» Кикимрик тряхнул песочными часами, напоминая, что отведенные семь минут истекли. «Пора телепортироваться к Йорану», — добавил Хорхе. Он был неподалеку, наблюдая за демонами, но не мешая разговору. «По позициям. Осталось 30 секунд». От слов дракона нервы натянулись словно тетива, а сердце забилось загнанной птицей. Его удары эхом отдавались в ушах, заглушая остальные звуки. На несколько мгновений я растворилась в этом биении, настраиваясь на нужный лад, последний рывок. Спасти лига раздраконить вулкан, упокоить шаманов. «Главное не перепутать!» — хихикнула искра. Незамысловатая шутка разрядила обстановку, и легонько щелкнув порхающего рядом духа по облаку искрящихся снежинок, я направилась к портальному контуру. Владыки заранее все подготовили, оставалось лишь активировать его и переместиться к Йорану. «Готовы?» — уточнил Домиан, едва все зашли в круг. Они с братом также телепортировались на нижние уровни, оставляя здесь только спецотряд из пяти кимриков, контролирующих стабильность тропы. «Да», — командир ответил за всю группу. Демон прочитал короткое заклинание, пол под ногами дрогнул, и пещеру охватило сапфировое сияние. С каждой секундой оно становилось все ярче, оплетая нас плотным коконом, а температура вокруг стремительно повышалась мы перемещались в недра подземелий к вулканическому сердцу островов, и только магия владык защищала нас от губительного действия источников. Сквозь ледовые всполохи проступили рябиновые искорки. На помощь брату пришел Кортес, вплетая свою огненную магию в его щит, и жар вокруг начал постепенно стихать. Владыки забыли о старых ссорах, работали слаженно — и это придавало их плетеньям особую силу. Вулканы беспрекословно подчинялись своим повелителям, пропуская нас к темнице Йорона. И едва развеялась сапфировая марево, от увиденного перехватило дух. Бесконечный лабиринт пещер, напоминающий рассыпанные по шелку бусины паутинка вулканических огней, пронизывающая скалу подобно артерии и наполняющая камень живительной силой источников, и огромный храм, раскинувшийся в низине, в окружении девяти самых мощных вулканов. Отсюда они казались не слишком большими. Я видела лишь жерла, заполненные алой и сапфировой лавой, Но искра говорила, что мощь источника никак не связана с его размерами. Больше всего опасалось, что мы случайно пробудим это чудовище, но отступать было некуда. Шаманы начали ритуал, и, судя по количеству орков в лабиринте, землетрясение и впрямь было нашим единственным шансом. Магическая плита, на которой мы перемещались, неожиданно дрогнула, совсем чуть-чуть, но и этого хватило, чтобы коты дружно замяукали, а я испуганно вцепилась в стоящего рядом Хорхе и зажмурилась. В отличие от кимриков, летать я не умела. Все хорошо. Командир успокаивающе погладил мою ладонь. Мы идем на посадку. Глубокий вдох, и я робко приоткрыла один глаз. Лита действительно сменила направление полета, причалив к просторной пещере неподалеку от храма. Присмотревшись, я увидела расчерченный на земле рунический круг и выглядывающее из-за крупного валуна ярко-малиновое пятно. Шаровары Арорина узнала сразу и не сдержала улыбки. Самоцветный владыка ничем не напоминал спокойного и могущественного Хеймдара или авантюрную ловкую Севу, Но рядом с ним в душе просыпалась детская вера в чудеса, а невозможное казалось реальным. «Господа!» Едва плита приземлилась, нам навстречу вышли Сейвана и Арорин. «Аракан готов. Что делать, вы знаете!» Продолжила шепот, открывая теневый портал. «Мы с Хеймом будем дежурить на подступах к пещере». «А я останусь с вами!» Подмигнул самоцветный владыка. «Помочь магии не смогу, но прослежу, чтобы вы случайно никого не пробудили». «Да помогут нам тени!» Взмахнув рукой, как крылом, Сева начертила в воздухе руну благословения и скрылась в портале. А мы засуетились, шустро занимая позиции. Все было отрепетировано до мелочей, но легче от этого не становилось». Сердце колотилось, кровь бурлила от магии и предвкушения, а страх переплетался с азартом, кружа голову. Я боялась начинать и одновременно молилась, чтобы все поскорее закончилось. Ожидание развязки становилось невыносимым, а взгляд помимо воли прикипал к массивным цепям, связывающим вулканы с храмом. Сейчас они светились алым и сапфировым, отображая силу источников». Именно их нам предстояло заморозить для освобождения Йорна. «Насчет три! Активируем аркан!» Голос командира сработал как сигнальный выстрел. Суета в пещере мигом прекратилась. «Один!» На плечо плюхнулся накопительный кимрик. Зверек должен был страховать меня во время ритуала, подпитывая магией. Еще двое сидели за пределами рунического круга, готовясь в любой момент прийти на помощь. «Два!» Арорин призвал магию, оплетая вулканы и скалы своими сетями, а Джарванчик скинулся на задние лапки, в последний раз репетируя желание. После долгих споров решили не отказываться от божественного чуда и совместили вмешательство искры с планом Хеймдара. Три! Мы с котами сработали одновременно, активируя рунический контур а Хаук с командиром растянули над пещерой защитные плетения. Завеса завибрировала, реагируя на мощный всплеск силы, и Джарванчик тут же замевчал, прижав лапки к пушистой грудке и прося вулканы отпустить Йорона. Айна вторила ему басовитым рычанием, поддерживая искреннее желание зверька и вымаливая у духа свободу для своего истинного». С каждой секундой магии в пещере становилось все больше, и, казалось, завеса вот-вот порвется. Но едва искра взмахнула руками, оплетая кота снежинками, угрожающий рокот пошел на спад, а одна из цепей вспыхнула алым, заливая подземелье сиянием. «Властью, данной мне вьюга и девятью богами, я исполняю желание Кемрика Джарвана и разрываю связь йорана с сердцем Эшры!» Торжественно провозгласила искра, и сверкающая цепь завибрировала, как пчелиный рой. На миг алое сияние стало еще ярче, Но стоило духу начертить в воздухе несколько рун, как кошачий мех заискрился серебром, словно на него выпал зачарованный иней, а вулканическая цепь начала покрываться льдом. <рекл> Выдохнул Джарванчик, удивленно коснувшись собственного пуха. Зверек сверкал, как новогодняя игрушка, зато рубиновое зарево Эшры потихоньку стихало. Я перевела взгляд на искру. Она сосредоточенно колдовала, замораживая цепь. С каждой секунды ее крылья становились все прозрачнее. Я всерьез переживала, что духу не хватит магии и готова была в любой момент прийти на помощь, но обошлось. Сердце Эшры не стало спорить с владычицей в юге, и едва лед искры поглотил последний алый всполох, Цепь с оглушительным звоном раскололась, осыпаясь искрящимся крошевом. Первая печать из девяти пала без боя. «Получилось!» — недоверчиво прошептала и тут же почувствовала, как пол под ногами мелко задрожал. Оставшиеся источники оказались менее сговорчивыми, и как только Айна загадала свое желание, второй вулкан вспылил изо всех сил, сопротивляясь заморозке». «Ну-ка, подсобите!» — скомандовала искра, призывая новую в югу. Ее крылья стали совсем прозрачными, и, не дожидаясь, пока дух окончательно ослабнет, я призвала серебряный дар, напитывая стихийницу своей силой и одновременно активируя аркан Хеймдара. Сидящий на моем плече Кимрик воинственно укнул выпуская коготки и готовясь вступить в бой — А Джарван шустро растянул свои сети, наблюдая за завесой. «Мрянав!» Кот сообщил, что изнанка относительно стабильна, чего нельзя было сказать о вулканах. Второй источник гремел и рокотал, заставляя подземелье содрогаться от его гнева, а ледовые печати искры продвигались катастрофически медленно. На этот раз мы буквально отвоевывали каждое колечко цепи, но пока не дошли даже до половины. «А скоро начинай ритуал!» — приказала Искра. Ее силы уже не хватало, чтобы совладать со строптивым вулканом, и в дело вступил Аркан Хеймдара. С пальцев сорвались серебряные искорки, напитывая заклинание стального бога древней магией — и к крёву вулканов присоединился тревожный перезвон завесы. Она мигом среагировала на мою силу, но на помощь пришли сторожевые кимрики. Во время короткого отдыха на тропе владык командир выдал зверькам новые указания, и теперь коты не только страховали нас магически, но и наспех латали завесу, а Хорхе стабилизировал их плетение, превращая временные заплатки в постоянные. Земля под ногами вновь задрожала. Второй вулкан стоял не на жизнь, а на смерть, не желая отпускать дракона. Но и мы отступать не собирались. «Йолгар Сареда Соль Авар!» воскликнула, вливая в аркан всю свою силу и разгоняя его на полную мощность. «Мар и Ваварк! Цепь охватила сапфировое сиянье, и ледовые печати искры хлынули по ней лавиной, захватывая колечко за колечком. Заклинание Хаимдара проломило защиту вулкана с первого удара, но я с трудом удерживала штормовые потоки магии в узде. Сила бурлила и бушевала, норовя выйти из берегов, а по вискам градом стекал пот. Чтобы помочь нам с источниками, владыкам пришлось немного ослабить щиты, перераспределив потоки магии, и в пещере вновь повисла одурманивающая духота. Егольсар анваска!» Заклинание утонуло в оглушительном рокоте камней. Источник проиграл сражение, но от его последнего толчка подземелье содрогнулось. «Осторожно!» — воскликнул Хаук, растягивая над нашими головами дополнительный щит, а через миг на него обрушились несколько сталактитов. — Всем кимрикам немедленно сбавить высоту! Держитесь центра пещеры! Коты испуганно замяукали, сбившись в кучку поближе к земле. До этого они порхали над нами, вылавливая нестабильные магические всполохи и заглушая фон от моего колдовства. — просигналил Мра-маф! — просигналил Джарванчик. Минутная заминка обошлась нам очень дорого. Пока зверьки перегруппировывались, завеса истончилась, и в двух местах грозила вот-вот порваться. Вожак, Снежинка, возьмите трех кемриков из резерва и перемещайтесь в изнанку! скомандовал Хорхе. Мне нужна ваша помощь! Хаук, ослабляй щит. Коты мгновенно оживились, с воинственным мевчанием скрывшись в портале, Но не успела я уточнить, что задумал командир, в мысли ворвался голос Софико. «Предатели пошли в наступление! На сокровищницу только что напали! Ранвар помогает удерживать защиту!» Сообщение прервалось, но суть я уловила. На помощь бывшего владыки можно не рассчитывать. «Должны справиться и без него!» — заверила искра. «Два источника выведены из строя, дальше будет легче!» Дух предупреждал, что вулканы у подножья храма связаны магией, и с каждым вырубленным источником вся цепь будет ослабевать. Это обнадеживало, но расслабляться не стоит. Взгляд соскользнул на третью цепь. Ее наполовину охватило ледовое сиянье, и пока над жерлом вулкана не было ни дыма, ни искр. «Кимрики! Пли!» скомандовала, вновь повышая мощность аркана до максимума, «Нужно ловить момент, пока не очнулись остальные вулканы!» «Марьян, мур! Мур! Тут же доложил Джарван. Кот пристально следил за завесой, и, судя по тому, что алые пятна уменьшились, несмотря на наше колдовство, командир нашел способ стабилизировать изнанку. «Хаук, усильщит!» В мысли ворвался голос Хорхе. «Мне пришлось пробить завесу неподалеку от логова шаманов!» «Ох!» От удивления я едва не потеряла контроль над Арканом, но пояснения не заставили себя долго ждать. Кимрики сидят в засаде возле прорехи с временной латкой. Как только схлынет первый поток монстров, мы тут же закроем дыру, добавил командир. Разрыв небольшой, но ну минут на пять это отвлечет шаманов от ритуала подчинения. Поняла. Ускоряемся. Смахнув со лба пот, подала сигнал накопительному Кимрику. «Пять минут — это немного, но если поднажмем, успеем вывести из игры еще две цепи!» «Искра! Айна! Пли!» — приказала, едва сидевший на моем плече зверек, распушил крылышки, восстанавливая мои резервы. «Мы с духами ударили одновременно, сминая защиту вулканов, как фантик!» «Работать без ограничений, не оглядываясь на завесу и плетение шаманов, было намного проще!» Мы старались максимально использовать каждую секунду драгоценного времени. «Отряд А4! Пли!» Просипело чувствуя сопротивление цепей. Проклятые вулканы быстро очнулись от шока и выставили новые щиты, но у нас в резерве были еще кимрики. Коты сорвались с места, окружив нас пестрой шумной стайкой и наполняя аркан своей магией. Я перенаправляла их энергию в нужное русло, продавливая защиту источников, а искра шустро подмораживала отвоеванные участки цепей, разбивая удерживающие Йора на печати. Рухнула шестая цепь, и подземелье огласил яростный драконий рев. Рейлигу не терпелось вырваться на свободу. Он принялся помогать нам, ломая защиту изнутри». Ответом стало оглушительное рычание Айны. Почуяв пару, драконица оживилась, кидаясь на вулканы с новыми силами. А я сняла последний барьер, вливая в аркан всю свою мощь. В глазах ребила от усталости, руки дрожали, зато седьмая цепь стремительно замерзала. У источников не хватало резервов одновременно отбиваться от нас и Йорона. Во время плена дракон накопил слишком много магии, и если до этого его сдерживали девять вулканов, то сейчас он вовсю использовал силу, пробивая путь к свободе. «Всем кимриком пли!» — приказала. «Джарван! Маф!» Кот мигом подключился к ритуалу, делясь со мной магией. Наблюдательную сеть он при этом не свернул, продолжая следить за изнанкой. К счастью, та вела себя относительно спокойно. Маневр Хорхе сработал на ура. «Давайте, киврички родненькие, поднажмите!» Пискнула искра, вливая в аркан последние снежинки. Духа уже не держали крылья, но на помощь пришел тощий серенький кот. Зверек подхватил стихийницу, и теперь она восседала на нем, как на боевом коне. «Бздынк!» Седьмая цепь разлетелась на осколки, заливая подземелье ослепительным сияньем. Но не успела я обрадоваться, как земля под ногами заходила ходуном. «Немедленно снижайте мощность! Ох, эшеры просыпаются!» — скомандовал Арорин. «Бездна! Самые нестабильные и опасные вулканы Ливерии, чье прошлое извержение превратило один из островов в безжизненную пустошь! Справиться с ними у нас не было шансов, но едва мы уменьшили мощность аркана, цепи, встрепенулись, отвоевывая утраченные позиции!» «Кимри, -ки пли! Рявкнуло, как только восьмой источник забурлил, ударив лавой по ледовым печатям искры. Нас откинуло на пару лиуров, и пришлось приложить все силы, чтобы отбить следующую атаку. Овы, наш маневр не остался незамеченным. Пещеры сотряс новый толчок, и на щит каменным дождем посыпались сталактиты. «Стоп! Вырубайте аркан!» Рявкнул Арорин. «Нельзя!» Просипела с трудом удерживая вулканическое наступление. «Источники начинают восстанавливать цепи!» «А если проснуться очи, придется восстанавливать острова и воскрешать местное население!» Парировал самоцветный владыка. С каждой секундой рокот усиливался, сплетаясь с яростным ревом дракона. Йоран бушевал и бился в вулканических селках, пытаясь подточить защиту изнутри и отвлечь источники от наших плетений, но... Все было тщетно. Все силы уходили на то, чтобы удержать позиции, о наступлении уже не шло и речи. «Хорхе!» — воскликнуло с отчаянием, едва вулканы отвоевали еще пол-лиура цепи. «Мы не справляемся без Аркана!» «Продержитесь еще минуту!» Командир ответил не сразу. «Мы заканчиваем ставить ловушки!» «Какие?» «Кора!» «Единственный шанс снизить давление магии в подземелье — это полностью вырубить щиты!» Наспех пояснил Хорхе. «Нам придется дать бой!» От слов дракона пробрал озноб. «По самым скромным подсчетам в подземельях было около тысячи орков!» «Как только снимем щиты, и темные почувствуют твою магию, кимрики и владыки спровоцируют два мелких завала!» — выяснил командир. — Оркам придется пробиваться к нам через тропу с ловушками, это задержит их! — А мы в это время успеем добить оставшиеся цели! Кикимрик воинственно тряхнул кулачком и обхватил ездового кота за шею. Зверек мигом понял намек, отдавая стихийнице последние крохи магии. Во время наступления Кимрики порядком истрепали резервы и едва держались на лету, но не жаловались, а продолжали усердно трудиться. — «Приготовьтесь!» — скомандовал Хорхе. Фух! Я нервно помотала головой, отгоняя дурные мысли, и до боли прикусила губу. План мне категорически не нравился, но отступать было некуда. Только вперед! «Начали!» Щиты рухнули, как по щелчку пальцев. Хаук оставил только защиту от сталактитов, чтобы нас случайно не пришибло во время ритуала. Как оказалось, не зря... Не успели мы вновь активировать аркан, как купол ударился здоровенный кусок породы. Уши заложило от грохота, но подземные толчки прекратились так же неожиданно, как и начались. Сработало. — Кимрики! Искра! Айна! Вперед! — рявкнула, вкладывая в удар всю ярость и боль. — Вперед! В югу вам в жерло! — завопил Кимрик. Кошачий полк стремительно ринулся в атаку, разнося защиту вулканов в щепки. А воодушевившийся Йоран дыхнул пламенем, да так, что отголоски его магии долетели до нашей пещеры. «Пли!» — воскликнула едва восьмая цепь, вспыхнула инием и разлетелась на осколки. Оставался один вулкан. «Врррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Телепатическая сеть задрожала, донося отголоски боя и разъяренный клич шаманов. Твари моментально почуяли мою магию и пошли в атаку. Но, судя по гулким отзвукам взрывов и отчаянному свисту арбалетных болтов, наступление проходило не так легко, как они планировали. «Ну -ка, — Ну-ка, поднажмем! — скомандовала, направляя всю мощь аркана на последнюю цепь. Голова раскалывалась, накатывала слабость, но до победы оставался всего шаг. В мою ногу вцепился отощалый жарванчик, отдавая последние капли магии. Коту пришлось свернуть свои сети и вытряхнуть из-за воротничка все накопительные кристаллы. Его коллеги тоже держались из последних кошачьих сил и, опустившись на землю, сбились в стайку, как злобные воробушки». Но, несмотря на усталость, зверьки продолжали колдовать, напитывая аркан живительной магией. Ледовая печать стихийницы охватила последнее колечко цепи, и подземелье сотряс чудовищный рев. <рёвый> Огромный переливающийся обсидиановыми искрами дракон вырвался на волю. Величественно расправив сотканные из пламени и тьмы крылья, он рванул на помощь командиру и владыкам. «Хано, шаманам!» — восторженно просипела искра. «Хано!» — эхом ответила я. Дальше все происходило, как во сне. Йоран бушевал, темные отступали, наши добивали замешкавшихся орков дождем из арбалетных болтов... А мы, как зачарованные, наблюдали за всем этим с помощью смотрового заклинания самоцветного владыки. На миг я даже понадеялась, что сможем обойтись без землетрясения. «Увы!» «В двухстах ли отсюда засел урочий батальон», — пояснила Рорин, едва озвучила свою мысль. «Пока они не участвуют в наступлении из-за завалов, пробиваться по узкому тоннелю всей толпой самоубийства». — Но если оставим все как есть, твари перегруппируются, и мы еще долго будем ловить летучие диверсионные отряды. — А Йоран не может их, ну? то! искра многозначительно провела пальцем по шее и высунула язык. — Пригоркнуть по-быстрому, а? — Огненный релик могуч, но даже его сил не хватит, чтобы испепелить такое количество врагов, — покачал головой Арорин. Я хотела возразить, что у нас сил не осталось даже на самое дохлое плетение, но мою ногу неожиданно обхватили мягонькие лапки, и выжженные резервы начали по крохам наполняться магией». «Джарван!» — охнула, переведя взгляд на сверкающего, как огненный самоцвет кота. «Его мех пылал, будто он снова объелся магией Феникса, а во взгляде горела решимость». «Мря! Мрр, мрр! Мрр! Мрр! Мрр!» Пояснил зверек, и я вспомнила, что в прошлый раз командир уговорил пушистика не съедать всю жреческую магию сразу. Оказалось, что кот берег трофейный кристалл на голодный день и сейчас отдавал мне ценнейшую магию, а его коллеги шустрили у края щита, вылавливая доносящиеся до нас огненные всполохи. Ни одна искорка не пропадала зря». «Не переживайте, вам помогут мои корулы!» — неожиданно подмигнул мне Арорин. «Только для начала переведите дыхание и чуть восстановите силы. Но пустые резервы их магия может ударить в голову, как молодое вино!» «Грррр!» — благоговейно отозвалась Айна, выражая общую благодарность. Тревога понемногу отступала... Тем более наши отбили первую волну, и в лабиринте ненадолго воцарилась звенящая тишина. Даже вулканы затихли, словно выжидая и размышляя, в какую сторону стрелять лавой и против кого воевать. — Кора, вы готовы? — в мысли ворвался голос командира. — Сева докладывает, что орки перегруппировываются. У нас от силы три-четыре минуты до того, как грянет вторая волна. — Бесна! Что, ответить не знала! — Понимала, что действовать нужно быстро, но пока сил катастрофически не хватало. Я... Дайте нам минутку! А Рорин щелкнул пальцами, и стены пещеры вспыхнули сапфировым маревом. Скальные духи вынырнули мгновенно, словно только и ждали приказа. «Принято!» — отозвался командир. «Ставим прощальную ловушку и возвращаемся!» Он отключился, не дожидаясь ответа, а я сосредоточилась на предстоящей работе. Доверенные духи Арорина заранее повесили на нужные вулканы маячки, и сейчас я настраивалась на них, готовясь вначале спровоцировать, а потом передать бразды плетения Айне, чтобы она убаюкала разъяренные источники. «Грах! Гр-грах!» -гр Телепатическая сеть внезапно задрожала от ракочущего рычания, «С нами решил связаться Йоран. Жаль, я ничего не поняла, но, судя по бодрому горканью Айны, духи договорились и без меня». «Йоран поможет стабилизировать вулканы после обвала», — неожиданно пояснил Хорхе. «Мы закончили. Возвращаемся». «Хорошо. Тогда мы начинаем», — отозвалась, сжимая кулаки. «Будоражить вулканы после того, как мы их едва утихомирили, было страшно, но нам и так несказанно повезло отбить первую атаку темных. Второй волны мы просто не переживем, а оставлять Айшагирскую гниль в подземельях нельзя». «Кимрики! Искра! На позиции!» — скомандовала. «Айна! Йорн, Приготовьтесь!» Глубокий вдох и пальцы заколола от магии. Коты и корулы сработали на славу, восстановив меня ровно настолько, чтобы хватило на удар, но при этом не смело магическим откатом. Слишком быстрое наполнение резервов было чревато выгоранием, а я хотела сохранить дар. — Насчет три бьем по вулканам! Один! Коты воинственно зашипели, запуская коготки в мое плетенье, и завеса негодующе зазвенела — Но на этот раз я о ней не переживала. Нам потребуется всего несколько секунд, а дальше за дело возьмутся карулы и рейлиги. «Два!» — воскликнула, активируя аркан. «Три!» — с кончиков пальцев сорвались ослепительные всполохи. Мы с котами ударили одновременно, и подземелья содрогнулись от мощнейшего толчка. Вулканы отреагировали моментально. «Всем кимрикам немедленно перебраться в центр плиты!» Голос командира раздался совсем близко, но я не успела и обрадоваться, как меня окружили отощалые коты, а на плечо плюхнулся кикимрик. «Отступаем!» — скомандовал Домиан. «Кортес, активируй плиту!» Подземелья содрогнулись от нового толчка, и на щит Хаока обрушилось еще несколько сталактитов а наша транспортная плита с тихим щелчком поднялась в воздух и поплыла в сторону выхода. «Хорхе! Хаук! Активируйте второй щит!» — скомандовал Арорин, едва порхающий рядом с ним, Корул вспыхнул сигнальным артефактом. «Кортес! Дамиан! Немедленно! Уведите плиту на пять лиуров влево и остановите полет!» Последнее удивило... Но только мы сместились, пещеру сотрясла серия чудовищных взрывов, а с потолка дождем посыпались сталактиты и куски породы. Зато на наш щит приземлилось лишь несколько крупных булыжников. Самоцветный владыка и его верные духи в который раз доказали, что безупречно чувствуют скалу. — Айна, Йоран, приготовьтесь! — добавил Арорин. — По моему сигналу усыпляйте вулканы! — Бодрая гырканьера Элигов утонула в оглушительном рокоте и отзвуках новых взрывов, а через миг ментальная паутина задрожала, уловив флёр боли и многочисленных смертей. Древние твари завершили свой путь под обломками скал, но ликовать не получалось. Все эмоции вытеснила бесконечная усталость и страх, что мы разбудили чудовище, с которым не сможем совладать. Неожиданно на плечи легли сильные руки, бережно обнимая и привлекая к себе. Близость Хорхе действовала гипнотически. Закрыв глаза, я растворилась в приятных ощущениях, позабыв о жутком грохоте и магических всполохах. Свою часть работы я выполнила и больше ничем не могла помочь. Вся надежда на Рейлик и Арорина. «Хорхе, Кора, где вы?» В мысли ворвался встревоженный голос Софико. «Мы отбили атаку на сокровищницу и уничтожили нападавших. Маленький рейлик в безопасности, но владыки не отвечают». «Они удерживают тропу», — ответил дракон. «Мы возвращаемся». «Хвала девяти! Сейчас свяжусь с Ранваром. Он поможет вытянуть вас на поверхность», — облегченно выдохнула Софико. «Что с Йорном и вулканами?» Ответить Хорхи не успел доверенный Корул Арорина снова замерцал, и подземелья содрогнулись от завершающей серии взрывов. «Айна, Йоран, пли!» — скомандовал самоцветный владыка, не дожидаясь, пока уляжется эхо и гул. Рейлиги ударили по ракочущим вулканам своей магией, а через миг им на помощь пришли и владыки. Кортес с Демианом щедро делились магией со своими духами, помогая удерживать в узде бушующие потоки вулканической силы, и с каждой секундой грохот скал становился все тише. Плита неожиданно дрогнула, но не успела я испугаться, как в мысли вновь ворвался голос Софико. «Ранвар перехватил управление плитой», — пояснила Демонесса. «Сосредоточьтесь на вулканах!» Не дожидаясь ответа, горгани отключилась, а через миг я уловила отголоски ее магии, и плита неожиданно ускорилась. Огненная леди помогала Ранвару вытаскивать нас на поверхность. Дальше дело пошло быстрее. Пение лигов эхом разливалось по подземельям, убаюкивая встревоженные вулканы. Владыки напитывали драконов магией, кимрики, хаук и командир наспех латали истончение завесы. Наша с искрой помощь больше не требовалась. Наплевав на этикеты и приличия, я уселась прямо на плиту, растерянно наблюдая за удаляющимся храмом и потухшими цепями. «Даже не верится!» — прошептала, едва затих последний вулкан. «Мы сделали это!» «А ты сомневалась?» — фыркнул Кикимрик. «Ну, эй!» — дух в шутку стукнул меня кулачком. «Вьюга не ошибается!» «Я с самого начала знала, что мы справимся, еще когда твое желание услышала!» «К-кстати, желание!» встрепенулась. «Ты говорила, я должна буду что-то найти!» Плету слегка тряхнуло, и от неожиданности я чуть не завалилась на бок. В бедро тут же уперлось что-то острое. «Что это?» растерялась, потянувшись к карману брюк. «Я точно помнила, что ничего туда не клала». Каково же было мое удивление, когда на ладонь упал тот самый алмаз, из-за которого я провозилась с кладкой. — О-хо-хо-шеньки! — присвистнула стихийница, рассматривая находку. Пока камень прятался внутри породы, он выглядел совершенно иначе. Теперь же я отчетливо видела пляшущие в глубине алые и сапфировые искорки. — Что это? — опешила. —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 Легендарный камень предназначения Способный по воле хозяина превратиться в абсолютно любой артефакт Его нельзя украсть, забрать силой или купить Он сам выбирает нового владельца И попав не в те руки, превращается в пыль, которая действительно ничего не стоит А как насчет вечного блага и проклятия? Насторожилась Ну, это зависит от того, как ты распорядишься подарком скал. — усмехнулась искра, ободряюще похлопав меня по плечу. — Теперь камень твой, и лишь от тебя зависит, чем он станет, проклятием или вечным благом.